Глава вторая. Перелёт прошёл ужасно. Самолёт постоянно попадал в воздушные ямы. Трясло просто запредельно. Стюардессы, которая могла бы меня успокоить, на этом рейсе предусмотрено не было. И когда самолёт приземлился, я готов был землю целовать, куда скатился, едва дождавшись, когда подкатят трап. «Ты плохо переносишь полёты?» Ходоров встречал меня в ангаре, куда и зарулил небольшой самолёт, на котором я прилетел. «Да неужели ты этого не знал?» Я представляю, как выгляжу. Такого приятного бледно-зелёного цвета. Ноги первые пару минут держали меня плоховато, и я опёрся спиной от раб. Как-то этот факт твоей биографии от меня ускользнул. Мне почему-то о нём не доложили, а сам ты делиться своими фобиями не спешишь. Задумчиво ответил подоров «А чего так? Ты водник, укачивать тебя вроде не должно». «Самолёты падают и разбиваются. Вот основная причина моей нервозности в воздухе». Пудрав скептически посмотрел на меня, я махнул рукой. «Сам не понимаю, откуда у меня эта фобия вылезла, но она была, и как от неё избавиться, я не знаю, тем более, что высоты как таковой я не боюсь. забудь Не «Я-то забуду, но вот тебе ещё завтра утром обратно лететь!» успокоил меня Матвей. «Молодец просто!» «Так, стоп, почему завтра? Почему не сегодня?» «Почему завтра? Разговор был про то, чтобы поговорить с Леймановым и вернуться домой», возмутился я. «Не всё так просто», — Подоров покачал головой. «Голосу дадут только завтра в девять часов». «Мне проще будет телепортироваться», — пробурчал я. «Дело, конечно, твоё, но не советую. Если есть возможность избежать телепортации, особенно нестационарным телепортом, то лучше сделать всё, чтобы её избежать», — нервоучительно произнёс Матвей. «Угу, поучи меня телепортации». В ответ Подоров усмехнулся, и в это же время подошла машина, которая и должна нас доставить до отеля. «Это был не клановый лимузин, вот что я могу сказать совершенно определённо. Когда мы устроились на заднем сиденье, Подаров задумчиво произнёс, «Помнится, при нашей первой встрече ты сказал, что понятия не имеешь, как устроен телепорт». «Так и телепортироваться самостоятельно не умёл, даром смерти пользоваться тоже». Я посмотрел в окно. «Куда мы едем?» «На верфи Ундины. Виктор Лейманов сейчас там». Подаров откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, ведь у него был очень уставший. Понятно, что и без этого упершегося барана проблем у Матвея хватает. «А как поживает великий князь Василий?» – спросил я вкратчиво. «А почему тебя интересует великий князь?» – не открывая глаз, спросил подоров. «Ну как же, мы же родственники, почти братья. К тому же возникает интересная коллизия. Меня готовят принять клан Орловых как его главу. Значит, Васёк будет в моём подчинении. С другой стороны, он наследник престола, и, следовательно, как только станет императором, получит власть надо мной». «И как мы будем выходить из этого тупика? Потому что это говно не успокоится, пока меня не уничтожат. Поднять знамена бунта с одновременным изгнанием Васьки из клана?» «Тебе не кажется, что ты утрируешь?» Подрав открыл глаза. «Нет, не кажется. Я тебе самую вероятную перспективу обрисовал сейчас». Я повернулся к нему и встретился с напряженным взглядом. «Так что ты мне на это скажешь?» «Я скажу, что ты торопишь события. Император пока жив, а Василий под домашним арестом». Все его контакты я отслеживаю лично. Есть, конечно, вероятность, что кто-то с ним свяжется, абсолютно все щели не перекроешь. Вот только Васька не совсем идиот и прекрасно понимает, что это может привести его к очень неприятному концу. Михаил лучше династии пожертвует, чем оставит страну в руках не просто идиота, который будет рожей торговать, оставляя принятие всех решений Совету Кланов, а идиоту, продавшемуся другому государству. Ходоров продолжал на меня смотреть. «Есть, правда, еще один выход». «Ты поговорил с матерью?» «Частично. Она призналась, что брак был заключён, и что Виталий не сумел спасти в пожаре церковные книги. Но вот про свидетельство она ничего не сказала, и давить я на неё не стал. Ей просто физически плохо становится, когда она про этот брак вспоминает. Я не отводил взгляда. Наша дуэль продолжалась недолго. Наконец, Матвей медленно произнёс. «Хорошо, я найду другой способ до неё достучаться. Мария не глупая женщина, должна понимать, что это значит для страны». «Она беременна. Помни об этом, когда будешь искать другие способы достучаться до моей матери». Он прищурился и слегка улыбнулся. После этого отвёл взгляд. Машина как раз затормозила и остановилась. Я задумчиво смотрел в окно на верфи. «А что, если мы не будем его уговаривать?» Я говорил, обдумывая наши дальнейшие действия. «И что мы будем в таком случае делать?» «Я не могу удерживать её в твоём отеле вечно. Она дочь правящего клана другого государства и уже сидит на чемоданах, чтобы побыстрее убраться отсюда». «И между ними ничего не было?» — уточнил я очень важную для себя часть. «Нет, похоже, что нет», — Подоров покачал головой. «Это не просто козёл, а благородный козёл». Я ругнулся и ещё раз осмотрел верфи. «Давай так, что будет, если, предположим, их застукают в постели, и не абы кто, самый жёлтый из всех жёлтых журналюк? Папаша Уэльс сможет продать дочурку достаточно выгодно для себя после такого скандала?» «Сомневаюсь», — протянул Подоров. Иначе Васька не сидел бы сейчас под домашним арестом и не ждал решения Императора по своему поводу. И это при том, заметь, что ничего из его художеств в прессу ни разу не попало. Всё на уровне слухов. А с девушкой всё ещё сложнее, не тот уровень, чтобы хвостом мести. Тут нужно гением конспирологии быть, чтобы и развлечься, и не попасться. Так что при подобном скандале ей и её отцу долго будут припоминать и сам скандал, и его последствия. Это если только совсем себя неуважающего парня в кратчайшие сроки не найдут, которые на её приданное клюнет и замуж быстренько не выдадут. Но ещё вариант вручить девчонку как приз адресом. Фрэнку плевать, кто у него был до него, всё равно она замужем долго не проживёт. «Очень хорошо», — я кивнул. «Значит, если в такой ситуации это будет ни конюха, ни садовника, вполне респектабельный молодой человек, брак с которым даже не станет мезальянсом, Уэльс будет вынужден, скрепя зубами, согласиться». «Все равно будут условия», — Подоров задумался. «Приезд в Лондон, выход из клана Леймановых — это основные». «Да плевать, даже если они в итоге разбегутся, и никакой женитьбы так и не состоится, и все закончится на стадии переговоров. Сейчас главное — это изолировать девчонку от старины Фрэнка, не дать ему жениться на ней и совершить смену династии, которая более-менее лояльно к нам относится». «Вообще, это хорошая идея», — кивнул Подоров. «У меня появится, наконец, повод увезти их в столицу хотя бы на время ведения переговоров». А твоя идея расследования уже себя исчерпала. Всё-таки Камила в данном случае жертва, а не подозреваемая в преступлении. А юристы у неё очень хороши, особенно тот, которого она с собой притащила. Вот только каким образом ты сможешь их застукать в пикантной ситуации? А вот для этого мне нужно сделать пару звонков, а потом пойти и уговорить Лейманова поехать с нами. Я вылез из машины, доставая на ходу телефон. Мне нужен будет какой-нибудь лёгкий эфродизиак и связь с её папашей рано утром. «Костя?» «Ты понимаешь, что это не делает нам чести?» — осторожно спросил подоров «Я думал над подобной провокацией, но у меня недостаточно методов в её реализации, и это всё противозаконно, с какой стороны ни посмотри. К тому же необходимо будет определиться, как именно информация о неосторожности дочки будет передана отцу. Ты в курсе, что мы должны будем определить, ограничимся ли мы шантажом, или снимки будут всё-таки опубликованы?» «Конечно, я в курсе». И то, как далеко мы готовы будем зайти, полностью будет зависеть от моего разговора с Уэльсом. Ответив, пожал плечами. Вот только когда речь идёт о безопасности страны, я не буду брезговать ничем. И мне плевать, что обо мне могут подумать. Пускай думают. Я не собираюсь воевать со всеми соседями подряд, чтобы добиться подобия мира, если усилия того же Адреса увенчаются успехом. И ещё не факт, что мир будет заключён на моих условиях. И если для этого мне нужно будет опозорить сотню девиц, то поверь, я это сделаю». Как вообще можно сравнить сотни и тысячи погибших с моей репутацией, если станет известно о моей роли в этом спектакле? И репутации девицы, у которой, похоже, совсем мозгов нет, раз она потащилась в чужую страну, даже не попытавшись представить подобный сценарий. К тому же никто применять насилие не будет ни в коем случае. А то, что в отель проник журналист и сделал несколько пикантных снимков, так сама виновата. Тебе же предлагали отсидеться в императорском дворце, чего выделывалась? «Костя, уговори мать отдать свидетельство». Внезапно сменил тему Подаров. Я просто уверен в том, что она знает, где оно может храниться, если сама его не спрятала. Я сейчас говорил не об этом. Мы уже обсудили мою мать. А также причины, по которым я не буду на неё давить. И это если не брать во внимание тот факт, что я сам не хочу, чтобы данный документ когда-либо всплыл. Я поджал губы как чемпион в хенджестве. А теперь, может быть, мы вернёмся к нашим баранам? С тебя возбуждающие и связь с Уэльсами. С меня готовые любовнички и пикантные снимки. У меня нет времени уговаривать девчонку, она себе на уме. К тому же ей не понравился, как и Ушаков к слову. А искать нужные слова мне не просто неохота, у меня нервный тик начинается, когда я об этом думать начинаю. Лемоновата заставить можно, вот с ней я возиться не намерен. У меня прадед умер и брат нуждается в помощи. Мне некогда сопли размазывать. И я захлопнул дверь машины, набирая первый номер. Армен Абаджанович, Керн тебя беспокоит, дорогой. У меня горе, прадед скончался. «Андрей Ушаков, может, слышал?» «Да, мы все крепимся, как можем, благодарю за сочувствие. Только я вот хотел бы помянуть старика как следует, чтобы ему перед ангелами не стыдно было за потомков. Так ведь здесь я яхту строю себе, всё никак дела не отпускают, скоро в отеле буду. Какого вина? А давай вашего домашнего, самое оно будет». Отключив телефон, я задумался, затем вернулся к машине. «Что-то ещё?» Фудроф оторвался от своего звонка. «Охрану в отеле твои ребята организовывают?» «Частично, а частично твои. Начальник охраны здесь неплохой мгновенно обучаемый. Очень большая редкость в наше время, чтоб ты знал». И он вернулся к звонку. Я же снова закрыл дверь, отошёл и набрал следующий номер. «Керн», — представился я, когда на том конце сняли трубку. «Амм, я вас слушаю, Константин Витальевич. Я просто как воочию увидел, как он сидит, положив ноги на стол и швыряет вверх карандаши». «Михалыч, слушай внимательно и не перебивай. Мне нужна заряженная фотокамера и фотограф в пределах досягаемости, который сумеет быстро сделать фотографии. Причём фотограф должен быть не из болтливых». «Константин Витальевич, а вы сейчас где?» – осторожно спросил журналист. «На море, в отеле «Зимняя роза» возле Ундины», – ответил я. «Хм, у нас есть там фотограф. Я сейчас свяжусь с ним. Куда вам принести камеру?» «Пускай оставит на ресепшене, скажет, что для меня. Как его зовут?» «Иван Петров, а... Нет, тут же прервал я его. Но может... Не может, я жду. И пускай номер телефона оставит, я позвоню, когда мне понадобятся снимки». «Хорошо, и всё-таки. Будешь себя хорошо вести, я покушение на дочь клана Уэльсов тебе покажу в воспоминании». О глубокомысленно произнёс Михалыч. «Я нем как могила праведника». И он первым отключился. «Вот что значит вовремя сделанное поощрение. Самое главное — знать, что кому необходимо для поощрения». Я сунул телефон в карман лёгкой куртки и быстрым шагом направился в сторону Ундины. «Тук-тук!» — громко крикнул я, оглядывая пустое помещение. Было даже как-то непривычно видеть пустые стапеля. «Здесь есть кто живой?» «А мёртвый тебя не устроит?» — раздался голос сверху. Задрав голову, я посмотрел на стоящего на верхней ступени неприметной лестницы Виктора Лейманова. «Почему не устроит? Если он будет способен дать мне внятный ответ на тему, где мои документы, и почему я не вижу здесь каркаса своей будущей яхты, то сойдёт и мертвец. Более того, из личного опыта могу сказать, что иной раз как раз с мертвецами удобнее и приятнее работать. Их не надо в чём-то постоянно убеждать», — ответил я. «Ты мне сейчас угрожаешь?» — довольно агрессивно спросил Виктор. «Если бы я тебе угрожал, поверь, ты бы это сразу понял и не задавал идиотских вопросов». «А так, ты меня спросил, я тебе ответил, причём, заметь, предельно вежливо. Я даже улыбнулся. И что это ведь от моей улыбки так отшатнулся?» «Керен, ты ещё дар смерти призови, чтобы показать, как именно ты мне не угрожаешь». лимонов принялся спускаться вниз. Я заметил у него за спиной дверь, наверное, наверху что-то вроде офиса. Но Виктор здесь один, никого из рабочих я почему-то не вижу. «Витенька, ты только попроси...» «Могу предположить, что ты очень по сестре скучаешь, поэтому и просишь меня смерть призвать. Так что, тебе общий фон или интересует что-то конкретное? Видишь, как сильно я яхту хочу, просто любой твой каприз готов исполнить». «Хватит меня подкалывать», — огрызнулся Лейманов. «Ты можешь прямо сказать, что тебе надо». «Я уже сказал. Мне нужна моя яхта». Я демонстративно огляделся вокруг. «Почему здесь так пусто?» «Выходной. о бумаге я отправил тебе в столицу. Ты же вроде бы уехал. Что изменилось?» Сезон закончился, скоро дожди начнут лить. Я не получил никаких бумаг клейманов, у меня была адская неделя. Мой крестник родился раньше положенного срока, попутно едва не разнеся клинику. Потом были какие-то стихийные крестины. И скорее всего они были такими стихийными из-за того, что Андрей Никитич предвидел свою кончину и пытался всё запланированное успеть доделать. Ты в курсе, что Ушаков умер? «В курсе. Мне отец посреди ночи позвонил, чтобы сообщить, и поэтому мне интересно, что ты здесь делаешь. Ушакова же в близком родстве с Кернами». Он смотрел на меня неприязненно. Не понимаю, откуда взялась эта неприязнь. «Но ничего, я тебе устрою небо в алмазах. Ты только до вечера потерпи». «Собирайся», — я скрестил руки на груди. «Поедешь со мной, раз уж у тебя выходной, который ты стремишься провести на работе». «Выходной у моих рабочих, а не у меня», — попробовал возразить Виктор. «Я-то как раз занят работой». «Ничего, прервёшься. Раз документы на яхту где-то потерялись, то хотя бы составь нам с Матвеем Игоревичем подаром компанию в качестве компенсации. Мы хотим упомянуть Андрея Никитича, почтить его память, и думаю, ведь ты способен сказать несколько хороших слов о нём». «Почему ты думаешь, что можешь меня приказывать?» – запоздало возмутился Виктор. «Потому что я сейчас недовольный клиент, которому мало того, что обещанную яхту так и не заложили, так ещё и документы потеряли». Кроме того, я недовольный клиент, у которого есть газета и пара прекрасных журналов. Я насмешливо смотрел на него, а Виктор под моим взглядом только вздохнул и передумал возражать. И ты, как хороший управляющий, должен сделать всё, чтобы как-то сгладить ситуацию. Хорошо, я пойду, вот только Подоров. А что Подоров? Подоров хотел меня чуть ли не охранником Камилу Уэльс поставить, как будто у него своих людей мало. Нахмурился Виктор, хотя идея поминок ему, похоже, начала нравиться. И что? «Не мог побыть рядом с девчонкой? Ей же с тобой спокойнее было, не так страшно». Я покачал головой. «Или у тебя есть возлюбленная, которая может всё не так понять?» «Нет у меня возлюбленной, что вы ко мне привязались?» Отмахнулся Виктор. «Тогда в чём причина? Это же глупо лишать себя приятного общества, просто ради каких-то странных принципов». «Она мне нравится, ясно?» Внезапно выпалил Лейманов. «Я не хочу делать и так непростую ситуацию ещё хуже. камела дочь правящего клана, и нам с ней явно не по пути». Вот только подоров этого не понимает. У Подарова работа такая. А насчёт, по пути или нет, здесь ведь тебя всё относительно. Относительно чего? Относительно твоего видения ситуации. Например, у Подарова складывается одна картина, у Камилы другая, а у тебя третья. А у тебя? Лейманов закрыл дверь, когда мы вышли из Эллинга и активировал защиту. А я тут при Я хочу всего лишь получить яхту и помянуть прадеда. Совершенно искренне ответив, я кивнул на машину, рядом с которой стоял подоров всё ещё разговаривающий по телефону. «Нам туда. Поедем в ресторан отеля, заодно на меч в каменном полу посмотрим, если его ещё не убрали».